Миссис Бастебл то и дело ударялась в слезы и растерянно трясла головой, глядя на свою забинтованную руку, висевшую на перевязи. Так что Перси два дня просто отдыхала, помогая ей и поддерживая ее дух. Затем ей пришла в голову счастливая мысль предложить своей компаньонке вместе поухаживать за Колем Чаттертоном, который пока был прикован к постели. Он в основном спал или молча лежал, притворяясь, что спит. Однако, подтыкая одеяло, шикая на служанок и поднося ему посет, горячий напиток из молока, вина и пряностей, пожилая женщина хотя бы ненадолго отвлекалась от тревожных дум о пропавшей без вести Эйврил. К вечеру следующего дня Губернатор собрал вместе тех, кто более-менее пришел в себя, и зачитал им список погибших и пропавших без вести. «Проверен каждый клочок прибрежной полосы, каждый надводный камень», хмуро сообщил губернатор. «Признаюсь, нет надежды найти остальных живыми». Перси сидела тихо, и слезы струились по ее щекам. Эйврил так и не нашли. но два часа назад наткнулись на тело Дэниела, вынесенное волной на берег. «Пойду сообщу Колю», — сказал Элис и протянул руку, словно собираясь пожать ей плечо, но передумал и ушел, так и не коснувшись ее. «Да, он не прикоснулся к ней с тех пор, как она спешилась сосла, задумалась Перси. «Завтра состоится заупокойная служба в церкви», — продолжил губернатор. «Я пойду туда», — шепнула Перси миссис Бастебл, а та вытирала слезы платком в то время, как муж крепко удерживал ее другую ладонь. «А послезавтра, дорогая, мы сядем на корабль и отправимся на материк, если мистер Чаттертон вполне сможет справиться без нас».